жестче дядя человек особый произнес он не поворачивая головы он видит не то что ему показывают а то что от него пытаются скрыть слушай больше вникай и бога ради не умничай сверх меры. понял я коротко дернул подбородком князь говорил так словно вез меня на допрос в тайную канцелярию этот архимандрит Фигура посильнее самого Аболенского. Экипаж катил по набережной. Над него висел плотный туман, пряча в себе шпиль Петропавловки. Город лениво просыпался. Заскрипели ворота, где-то вдалеке язычно крикнул разносчик горячего сбитня. Мой взгляд скользил по каменным громадам, по темным окнам, где только-только зажигался робкий свет. И вдруг меня прошиб озноб. А ведь скоро все это изменится. Будут такие же окна, но освещенные багровым заревом. Такие же улицы, но по ним мечутся обезумевшие люди, и воздух рвут надсадные крики. «Француз в городе!» Картина из будущего, горящей Москвы, застрявшая в памяти, оказалась настолько реальной, что я даже потер шею. Всего пять лет... И по этим улицам, мимо этих дворцов, поскачут гонцы, с вестью, от которой содрогнется вся Россия. Москва горит, Москва сдана французу. Почему? В чем их сила? Не только в численности и не только в гении самого Бонапарта. Его настоящие несокрушимые силой были маршалы Ней, Даву, Мюрат, Лан. Имена, вызубренные когда-то на уроке истории, всплывали в памяти. Блестящие тактики, храбрецы, каждый из которых стоил целого корпуса, они были его глазами, руками, его волей на поле боя. Именно они, врываясь в самую гущу сражения, личным примером переламывали ход битвы. Нервная система его армии. А что если... Мысль вошла в голову медленно, как входит в дерево стальной клин, с треском раздвигая все прежние представления. Что если лишить эту армию, ее нервной системы, убрать с доски ферзей и слонов, обезглавить корпус, оставшийся в недосягаемости, заставить их почувствовать то, что чувствовали все их противники, внезапную и неотвратимую смерть, прилетающую из ниоткуда. В голове начала вырисовываться техническая задача. Ружье. Система «глаз-рука». Оптическая труба, жестко закрепленная на стволе. Идея, конечно, витала в воздухе. Я, как антиквар, помнил неуклюжие зрительные трубы, которые ставили на охотничьи штуцеры еще в прошлом веке. Игрушки для богатых чудаков. Однако что, если подойти к этому не как оружейник, а как оптик и механик? Рассчитать систему линз, дающую чистое, неискаженное изображение, создать простой и надежный механизм поправок, который не разлетится от грохота выстрела, и главное, найти тех, кто сможет этим пользоваться. Пьянящий восторг от идеи схлынул так же быстро, как и нахлынул. Что скажет гвардейский офицер, которому я это предложу? Он, чья жизнь — атака с палашом наголо, блеск и палет, и презрение к смерти — лишь презрительно скривится. Стрелять во вражеского генерала за версту, как в крысу в амбаре — увольте, сударь, это недостойно дворянина, это подлость. Они не поймут. Для них это будет путь труса. Придется создавать и винтовку, и новую философию войны. Найти людей, способных на такую работу. Угрюмых, терпеливых охотников с ледяными нервами. Людей, для которых результат важнее ритуала. А это, пожалуй, будет посложнее, чем выточить пару линз. Мимо проплывали казармы Измайловского полка с хмурыми часовыми у ворот. И я осознал, что это мой истинный путь. шанс. Человек, который даст армии такое оружие, станет стратегическим ресурсом, фигурой, с которой будет вынужден считаться и князь оболенский и, надеюсь, сам император. Это не про деньги или свободу. Это про власть, настоящая невидимая власть, основанная на знании, которого нет больше ни у кого. Экипаж качнулся, сворачивая нашлиссельбургский тракт, Впереди в утренней дымке выросли золотые купола и строгие стены Александра-Невской лавры. Миновав тихий монастырский двор, мы вышли из кареты. Мы шли в тишине. Эхо наших шагов по каменным плитам казалось единственным звуком в этом мире покоя. Воздух здесь был холодным, пахнущим ладаном и осенними листьями. От этого запаха мой новорожденный план вдруг показался неуместным, почти кощунственным. Келья архимандрита Феофилакта походила скорее на кабинет ученого или государственного мужа, чем на жилище Аскета. Пространство занимали огромный до самого потолка шкаф с книгами в тесненных кожаных переплетах и массивный дубовый стол, заваленный бумагами. Ни одной лишней отвлекающей взгляд вещи, все строго, функционально, подчинено одной цели работе мысли. Сам хозяин кабинета, поднявшийся нам навстречу, был подстать своему жилищу высокий, худой, в его движениях спокойная, уверенная, привычная власть, но поражал не рост, и недорогая ряса из тончайшего черного сукна поражали глаза. Ясные Пронзительные они смотрели как бы сквозь меня. Жутковатый взгляд. Проходи, Петр. Садись, молодой человек. Его тихий голос заполнил собой всю комнату. Он указал нам на жесткие кресла, а сам опустился за стол, оказавшись в тени, тогда как утренний свет из высокого узкого окна падал прямо на нас. Классический прием дознавателя. Он видит все, его почти не видно. Послушник бесшумно внес поднос с двумя простыми фаянсовыми чашками и медным чайником. Разговор потек с ничего не значащих пустяков. Феофилакт расспрашивал племянника о здоровье. О последних новостях из армии, Абаленский отвечал сдержанно, почти как в школяр на экзамене, я, изображая предмет мебели, наблюдал, как сердце мальчишки в моей груди колотится чуть быстрее, чем нужно. Спокойно, Толя, спокойно, это всего лишь разговор. Наконец, взгляд архимандрита переместился на меня. «Я видел вашу работу, Григорий!» произнес он сухо, истинно богоугодное дело, когда искусство служит добродетели и напоминает о делах и милосердии. Скажите, где вы постигали это ремесло? Ваш дядя, насколько мне известно, не славился ни талантом, ни благочестием. Вот так даже. Сеть была заброшена почти небрежно. Как умел, так и учил, ваше высокопреподобие. — ответил я, опустив глаза и стараясь придать голосу мальчишескую робость. А прочее само как-то в руки шло. Возьму камень и словно вижу его нутро. Чувствую, где жилка крепкая, а где трещинка схоронилась. Я говорил заученные слова, хотя и чувствовал себя мошенником, пытающимся продать поддельный бриллиант настоящему эксперту. Он пропускал мои слова через свой внутренний рефрактометр в поисках малейших признаков лжи. Кажется, моя легенда держалась на волоске. «Дар, значит», — протянул он задумчиво. «Дары бывают разными. Одни возвышают душу, другие ввергают ее в пучину гордыни». Сделав паузу, он поднял голову и посмотрел на Оболенского. Петр, оставь нас. Я бы хотел поговорить с юношей о вещах духовных. Твое светское присутствие будет лишь мешать. Оболенский дернулся, на его лице мелькнуло явное недовольство, однако взгляд дяди был непреклонен. Поколебавшееся мгновение, князь поднялся. Как будет угодно, ваше высокопреподобие. Он бросил на меня быстрый и предостерегающий взгляд, в котором читалось все то же. Не умничай. Дверь за ним тихо закрылась, удаляющиеся шаги по каменному полу коридора прозвучали как обратный отсчет. Когда последний шаг затих в коридоре, наступившая тишина оглушила. Вместе со звуком шагов исчезла и невидимая опора, на которую я опирался все это время. Кажется, Вежливая беседа окончилась, начинается проверка на лояльность, на наличие души и, наверное, на управляемость. Сейчас здесь решается судьба моего дерзкого, еще нерожденного плана, и цена ошибки будет неизмеримо выше, чем сломанный резец или испорченный камень. Архимандрит не стал ходить кругами, едва затихли шаги князя, он сцепил на столешнице тонкие пальцы. Свет из высокого окна выхватывал из полумрака только руки да пронзительные немигающие мигающие глаза. В этот миг ряса священника словно испарилась. Передо мной сидел политик, государственный муж, привыкший ковать человеческие души. «Твой талант, сын мой!» — его голос утратил всякую мягкость. «Это не твоя заслуга. Это дар Божий!» Искра, которую Господь вложил в твою душу, когда ты был еще в утробе матери. Он выбрал тебя, простого мальчика, чтобы через твои руки явить миру красоту и напомнить сильным мира сего о добродетели. Но с того, кому много дано, и спросится вдвойне. Ты лишь инструмент в руках его, не более. Инструмент в руках его. Внутри меня поднялась горькая усмешка. Инструмент? Скажите это моим рукам, до сих пор ноющим после недели адской работы, моим глазам, горевшим от напряжения. Он брал мой труд и заворачивал все это в благостную обертку божественного промысла, чтобы преподнести в дар самому себе. Я бы принял эту фразу нормально и даже согласился бы отчасти, если бы не взгляд священника, который явно хотел меня придавить. Я опустил голову, чувствуя, как к лицу приливает кровь. Хотелось до хруста сжать кулаки. Но я заставил себя расслабить пальцы, лежавшие на коленях. Холодная ярость требовала выхода, но я загнал ее глубже, под маску покорности. Пусть видит испуганного мальчика. Мое молчание он, видимо, истолковал как знак должного потрясения и продолжил, усиливая нажим. Мою душу словно поместили под пресс, каждое его слово — новый поворот винта с хрустом, увеличивающий давление. Но любой великий дар — это и великое искушение. Ангел света, сын мой, был самым одаренным из всех созданий Господа, и именно гордыня за свой свет низвергла его в бездну. Помнишь ли ты его учесть? Дьявол не приходит с рогами и запахом серы. Он приходит с шепотом «Ты лучший! Ты достоин большего!» Вот его истинный облик, и он уже нашептывает тебе, не так ли? Говорит о славе, о деньгах. Без духовного наставника, без смирения, твой дар сожжет тебя изнутри и погубит твою бессмертную душу. Все-таки я оказался прав. Он собирался манипулировать мной. Он не обесценивал мой труд. Он объявлял его опасным, почти дьявольским. Вешал на мой талант ценник и тут же предупреждал, что платить по этому счету придется вечными муками. Блестящая манипуляция. Он хотел, чтобы я потек, принял нужную ему форму под гнетом страха. Я видел его игру насквозь, Он не душу мою спасал, он загонял зверя в стойло, надевал на меня самый надежный ошейник, ошейник страха перед божественной карой, заставляя меня самого добровольно протянуть ему поводок. Наконец он нанес последний решающий удар, снова смягчив голос и добавив в него почти отеческие нотки. «Но Господь милостив!» Видя твою опасность, он послал тебе спасение в лице твоего покровителя. Князь Петр — человек светский, порой легкомысленный, но душа у него благородная и верная престолу. Через него промысел Божий направит твой талант на истинную службу, службу царю и отечеству. Твое дело — смиренно служить ему, отсекая всякую гордыню, и через него ты будешь служить Богу. Любая мысль о своей воле, любая попытка возвысить себя это грех, который мгновенно отдалит тебя от благодати и вернет во тьму, из которой тебя вывели. Все ясно. Вот оно, финальный аккорд. В самых изысканных выражениях мне только что объяснили мое место. «Я — собственность, мой талант не мой, моя работа — служение, мой покровитель — наместник Бога на земле, моя золотая клетка — спасение для души, любая мысль о свободе — прямой путь в ад». Я медленно поднял голову. Бушующий внутри огонь не должен был отразиться на лице. Нужно было дать ему то, чего он ждал, нужно было завершить этот спектакль. Я включил Гришку, напуганного, раздавленного мальчишку. Губы пришлось заставить дрогнуть, голосу придать трепет кающегося грешника. Каждая мышца на лице протестовала против унизительной роли, но этот спектакль, дававшийся с таким трудом, я довел до конца. «Благодарю за наставление, отче!» — прошептал я, снова утыкаясь взглядом в пол. Я. Я не думал об этом. Буду молить Бога, чтобы он дал мне силы и разумения, служить верой и правдой моему благодетелю, князю и через него всему Отечеству. Наживка была проглочена. Я почти физически ощутил, как натянулась леска. Он был уверен, что поймал рыбу, не догадываясь, что сам только что угодил на крючок. Увидев то, что он хотел талантливого, но простодушного дикаря, которого легко контролировать, он остался доволен своей работой. Моя покорность стала для него лучшим подтверждением его собственной силы. «Иди с миром, сын мой», — произнес он уже совсем другим, потеплевшим тоном. «И помни мои слова. Смирение — лучшее право для таланта. И еще» не забывай ходить в церковь». Аудиенция окончилась. Когда за мной закрылась тяжелая дубовая дверь кельи, я выдохнул так, словно вынырнул на поверхность из-под толщи воды. В коридоре нетерпеливо расхаживал Боленский. Увидев мое лицо, а я постарался сохранить на нем выражение благоговейного оцепенения, он заметно расслабился. Обратный путь прошел в молчании. Снова оказавшись в экипаже, князь заметно расслабился, и на смену напряжению пришла его обычная вальяжность. Он откинулся на мягкую спинку сиденья. Он выиграл. Теперь я был его собственностью, его богоугодным проектом. И любой юноша именно так и чувствовал бы себя, впитывая наставление архимандрита. Вещь князя — его слуга. «Ну вот и славно!» Нарушила Боленский тишину. «Дядя тобой доволен. Сказал, что душа у тебя чистая, хоть и не отесанная. Считай, получил благословение на труды праведные». Он усмехнулся, довольный своим каламбуром. Я молчал. Глядя на его самодовольное лицо, я ощутил, как внутри что-то меняется. Я могу выложить перед ними душу, вывернуть наизнанку свой мозг, подарить им технологии, которых они не видели и во сне. И что в итоге? Душа у тебя чистая, хоть и не отёсанная. Они похлопают меня по плечу, кинут еще один кошель с золотом и отправят обратно в клетку точить им новые игрушки. Равного? Да они в зеркале не всегда ровню себе видят, что уж говорить обо мне. Разговор с этим старым интриганом убедил меня окончательно. Они никогда, ни при каких обстоятельствах не увидят во мне партнера. Только инструмент, удобную игрушку, талантливого дикаря, которого нужно направлять и использовать. Мне кажется, хватит играть по их правилам. Как заставить человека добровольно выпустить из рук курицу, несущую золотые яйца? Очень просто. Нужно убедить его, что внутри каждого яйца крошечный заряд пороха, и никто не знает, когда он рванет. Именно в этот момент, когда в голове выковывался новый план, карету тряхнуло на повороте. Я очнулся от своих мыслей и понял, что мы не сворачиваем к миллионной... Ко дворцу князя экипаж катил прямо в сторону загородных трактов прочь из города. Мне стало тревожно. Утренние лучи солнца осветили внутреннее убранство кареты. Князь задумчиво рассматривал свои руки, унизанные дорогими, но безвкусными украшениями. — Куда мы едем, ваше сиятельство? — спросил я. — Ваше имение осталось позади. Аболинский оторвался от созерцания своих перстней. На его лице проступило странное выражение, этакий триумф, азарт и легкое недовольство. Он сделал глубокий вдох. «Мы едем в Гатчину!» Я застыл. «Гатчина! Резиденция вдовствующей императрицы!» Князь добавил с легким недовольством. Ее Императорское Величество желает с тобой завтракать. Глава 15 Слова князя удивили меня, покинув стены Лавры, я рассчитывал вернуться во дворец, чтобы переварить эту странную проповедь, больше похожую на допрос под наркозом. Но вместо этого Гатчина, резиденция вдовствующей императрицы. Немедленно без подготовки. Словно искра перескочила на нужный контакт, в голове на миг стало тихо, а затем разрозненные детали сложились в единую картину. Этот визит к Архимандриту оказался прелюдией, эдакой последней психологической обработкой, благословением на цепь, перед тем, как вывести меня на показ главному зрителю. Вся их игра вдруг стала до неприличия прозрачной, и Аболенский, и его дядюшка-паук в черной рясе преследовали одну цель — вбить мне в голову, что я их проект, их собственность, их уникальный говорящий инструмент — Они панически до потных ладоней боятся, что я, оказавшись лицом к лицу с единственным человеком в империи, кто может щелчком пальцев решить мою судьбу, посмею открыть рот и попросить о чем-то для себя. О свободе, о вольной грамоте, и тогда их драгоценный актив, на который они так удачно наткнулись, отойдет другому лицу». Феофилакт со своими речами о Божьей каре за своеволие — дешевый трюк, рассчитанный на забитого сироту, который при виде креста должен падать ниц. Они пытались надеть на меня самый надежный ошейник — веры, страха и вины. Сидевший напротив Оболенский ерзал на холодном кожаном сиденье, растеряв всю свою ленивую грацию. Он то поправлял безупречные кружевные манжеты, то теребил эфес дорожной шпаги, то бросал на меня колючие взгляды. Его нервозность пропитывала спертый воздух кареты, смешиваясь с запахом дорогого одеколона и винных паров. Князь явно прикладывался к фляге перед выездом. И когда только успел, наконец, не выдержав моего молчания, он подался вперед, вторгаясь в мое личное пространство. Каждая мышца в моем теле напряглась. Слушай меня внимательно, Григорий. Его голос был лишен обычной бархатистости. Сейчас ты предстанешь перед ее величеством. Забудь, кто ты есть. Ты тень, призрак. Отвечать будешь только, когда спросят. Коротко, по делу. Да, Ваше Величество. Нет, Ваше Величество. И самое главное, его глаза в полумраке кареты казались темными провалами. Никаких просьб. Никаких намеков. Ничего. У тебя все есть. Твой единственный благодетель Я. Она должна видеть, что ты мой человек. Абсолютно мой. «Ты понял меня?» — голос его сорвался на последней фразе, в нем зазвучали почти истерические нотки. Медленно склонив голову, я спрятал усмешку. Кровь прилила к ушам, добавляя картине убедительности. Роль испуганного, подавленного таланта давалась мне все легче. Но внутри царило едва сдерживаемое желание ответить силой. Либо это гормоны тела так реагируют. С другой стороны, вот он. Мой единственный шанс, они сами привезли меня сюда, подвели к единственной фигуре, что может смести все их жалкие планы. Я должен заставить ее увидеть во мне человека, чья судьба может быть ей интересна, и тогда, возможно, этот тугой поводок, так больно впившийся мне в шею, перейдет в более надежные руки. Хотя нет». Шила на мыло менять не хотелось бы. Когда каретка качнулась, съезжая с разбитого тракта на идеально ровную, посыпанную мелким гравием дорогу, в серые утренние дымки выросли крепостные стены Гатчинского дворца. Все здесь дышало иным порядком, нежели в пестром, суетливом Петербурге. Безупречные линии, холодный камень, военная выправка часовых у ворот... Высыпавшие на крыльцо лакеи в строгих оливреях двигались бесшумно. Этот мир не выставлял богатство на показ. Он им жил, подчиняя ему каждый вздох. Сделав глубокий вдох холодного чистого воздуха, я вышел из кареты на хрустящие гравии, и тонкие ледяные иголки хрустнули под каблуками сапог. Нас провели через анфиладу залов, где холод исходил от самого камня, поднимаясь от мраморных плит сквозь тонкие подошвы моих новых сапог. Каждый шаг отдавался многократным затухающим эхом, будто мы шли по дну высохшего колодца. Со строгих, потемневших от времени портретов на стенах взирали давно умершие кюрфюрсты и герцогини с одинаково плотно сжатыми губами. Неподвижный воздух по хвоском, старым деревом и той особой пылью, что оседает лишь там, где ничего не меняется десятилетиями. Наконец высокий церемониймейстер в напудренном парике бесшумно распахнул последнюю двустворчатую дверь, и мы оказались в утреннем салоне. Перепад был разительным. Мягкий рассеянный свет из высоких до самого пола окон заливал комнату. Здесь была строгая, почти прозрачная элегантность мебели из карельской березы, несколько прекрасных акварелей на стенах и идеальный порядок во всем. В центре этого спокойного упорядоченного мира за небольшим письменным столом сидела вдовствующая императрица Мария Федоровна. Она подняла голову от бумаг. Сердце пропустило удар, а затем забилось ровно и тяжело, отмеряя секунды. Я-то ожидал увидеть дряхлую и утомленную властью старуху, однако передо мной оказалась женщина лет 50 с прямой, как у гвардейца, осанкой и лицом, которого не коснулись ни дряблость, ни суетливость, высокий и чистый лоб, плотно сжатые губы и глаза — светлые, холодные, невероятно проницательные. Взгляд эксперта, привыкшего мгновенно отделять подлинник от подделки. Рядом с ее рукой, на темной отполированной до зеркального блеска столешницы, стоял мой письменный прибор. Он выглядел здесь так органично, словно пророс из этого дерева, был создан для этой комнаты. Аболенский вышел вперед и склонился в глубоком поклоне. «Ваше императорское величество!» Его голос звучал натянуто, как струна. «Позвольте представить вам мастера Григория, чьими руками был создан ваш скромный подарок. Поклонившись следом, как того требовал этикет, я ощутил, как мгновенно вспотели ладони. «Нервничай, что ли! Успокойся!» Но не убьют же тебя, в конце концов. Наоборот, должны облагодетельствовать, как мне кажется. Ради казни на утренний кофе не зовут. Выпрямившись вопреки наказу Аболенского, я не опустил глаза. Я встретил ее взгляд. Прямо, без вызова, без заискивания. Просто взгляд человека, смотрящего на другого человека. Передо мной была живая икона. Умная, волевая и, возможно, очень одинокая женщина, привыкшая к тому, что все вокруг видят в ней только титул. На долю секунды на ее лице мелькнуло что-то похожее на удивление. Она ожидала увидеть либо перепуганного раба, либо наглого выскочку, а увидела спокойствие. Она медленно, очень медленно оглядела меня с ног до головы. Ее цепкий, как пинцет ювелира, взгляд отмечал все, и скромный, но добротный сюртук, и чистые, хоть и изуродованные работой руки, и то, как я стою, прямо, не сутулясь, не переминаясь с ноги на ногу, будто допрос без слов, а не осмотр, сканирование на предмет трещин и внутренних изъянов. Наконец ее ледяной взгляд переместился на Оболенского, застывшего рядом в готовности вмешаться, направить, подсказать. «Благодарю вас, князь, что сопроводили мастера. Ее голос был безэмоциональным. Ваша миссия на этом исполнена». Она сделала паузу, и в наступившей тишине ее следующие слова прозвучали как щелчок. «Мои сады сейчас особенно хороши». «Свежий воздух после дождя? Не желаете ли прогуляться?» Чуть приподнятая бровь была красноречивее прямого приказа, а Боленский окаменел, кровь отлила от его лица, оставив на холеных щеках сероватую бледность. Его вежливо выпроваживали, выставляли, как назойливого просителя, чье присутствие более не требуется. Тут же, словно по команде невидимого дирижера, ожили две молодые фрейлины, до этого тихо сидевшие на диванчике у окна. — Ах, князь и вправду! — защебетала одна картина, взмахивая ресницами. — Прогуляйтесь непременно, воздух сегодня просто божественный. — Мы с удовольствием составим вам компанию, — подхватила вторая, уже поднимаясь и шелестом расправляя складки своего шелкового платья. Их отрепетированная живость, синхронные движения, фальшивые улыбки — вся эта постановка была настолько очевидной, что Аболенский, пойманный в изящную ловушку, понял, что любое возражение лишь усугубит его унижение. Бросив на меня быстрый и предупреждающий взгляд, в котором читалось «Только попробуй», Он снова поклонился, уже не так грациозно, а как-то дерганно, и, развернувшись на каблуках, ретировался в сопровождении щебечущего конвоя. Дверь за ними закрылась с мягким щелчком, отрезая меня от всего остального мира. Церемонии мейстер и оставшиеся придворные бесшумно испарились, словно растворились в солнечном свете. Я остался один на один с ней. План Аболенского контролировать каждый мой вздох провалился. Поводок был оборван, теперь все зависело только от меня. Несколько мгновений императрица смотрела на закрывшуюся дверь, словно провожая взглядом и князя, и собственные мысли. Затем, плавно и по-деловому, она поднялась. «Пройдемтесь, мастер Григорий», — произнесла она. В ее голосе впервые прозвучали почти человеческие, а не повелительные нотки. Утро действительно сегодня выдалось на редкость ясное. Она направилась к открытым высоким стеклянным дверям, ведущим в парк, и я последовал за ней. Мы вышли на террасу. В лицо ударил чистый, прохладный воздух, пахнущий влажной землей. Парк был великолепен в своей строгой красоте. Идеально ровные дорожки, посыпанные красным песком, геометрически точно подстриженные деревья. Все здесь, как и во дворце, подчинялось единой непреклонной воле. Мы шли по центральной аллее к озеру. За нами на почтительном расстоянии, шагах в двадцати, следовала молоденькая фрейлина с серьезным лицом, безмолвная тень, гарант соблюдения этикета. «Вы не похожи на ремесленника, мастер Григорий», — нарушила молчание императрица, не глядя на меня, а устремив взгляд на серебристую гладь озера. Я заметила это еще в салоне. Я видела многих. В вас нет ни испуганного раболепия простолюдина, ни той неуклюжей дерзости, с которой выскочки пытаются скрыть свою неуверенность. Когда я смотрела на вас... Ваш взгляд скользнул на вашу работу, на письменный прибор. Словно вы проверяли, как он себя здесь чувствует. Это было... любопытно. Вы держитесь спокойно. Где вы учились этому? Вот он, тот самый жест. Мой бессознательный профессиональный рефлекс. Вопрос был почти интимным. Ловушка. Любой ответ прозвучал бы фальшиво. Нужно удивить ее. «Моими учителями были мои творения, Ваше Императорское Величество», ответил я после небольшой осмысленной паузы. «Камень не терпит суеты. Металл не прощает дрогнувшей руки. Они требуют от мастера внутреннего спокойствия, иначе не откроют свою душу. Я учился у них достоинству». Она остановилась и посмотрела на меня с живым неподдельным интересом. Легкая, почти незаметная улыбка тронула уголки ее губ. Мы подошли к небольшой беседке-ротонде на берегу озера. Внутри уже был накрыт стол. Дымящийся горячий шоколад в тонких фарфоровых чашках, свежие, еще теплые булочки, ваза с осенними фруктами. Жестом она пригласила меня сесть. Неслыханное нарушение всех придворных канонов. Я присел на краешек жесткого стула, чувствуя себя смазванцем. В одной этой фарфоровой чашке месячный доход сотни поликарповых, а в булочке неделя жизни целой семьи. Сюрреализм. Она налила шоколад в обе чашки. Аромат был густым и пьянящим. Давненько я чего-то такого вкусного не пробовал. Несколько минут мы молчали. — Мне сообщили, — отставив чашку, продолжила она, и в голосе ее зазвучал металл, — что князь Оболенский выкупил вас у прежнего мастера. В каком именно статусе вы сейчас находитесь? Неудивлен ее осведомленностью. С другой стороны, она перешла к главному. «Князь был щедр, Ваше Величество», — осторожно начал я. «Он заплатил моему родичу, чтобы тот отпустил меня со службы. Теперь я работаю на него». «Отпустил со службы», — она повторила мои слова, и ее голос стал ниже. «Это важная деталь. Вы ведь понимаете, мастер, что по законам империи вольный человек не может быть куплен или продан?» Подмастерье даже из податного сословия — это не крепостной. Его договор можно расторгнуть, можно компенсировать мастеру затраты на обучение, но купить его как вещь нельзя. Вы свободный человек, Григорий, и не являетесь холопом князя. Ее слова взорвали мое сознание. Шок, отрицание, и тут же обжигающий яростный стыд. Свободен. Вот вбилась в мой ум дата 1861 года про манифест об отмене крепостного права, и все, я даже не думал, что волен. При этом и полностью рабом я себя не чувствовал. Неужели это рефлексы тела и слабость Гришки помутило мой разум? А ведь мне и в голову не приходило, что я абсолютно свободен. Нет, у меня проскальзывали мысли, что я должен князю, ведь за меня заплатили. Вот она, косность мышления, нужно срочно перетрясти мозги, чтобы восстановить свой разум. Все это время я был свободен, а вел себя как раб, покорно сидя в клетке. Я, Анатолий Звягинцев, сам позволил этому хлыщу Оболенскому обмануть себя, поверив в его право собственности. Гнев на князя был почти физическим, хотелось сжать кулаки до хруста костей. Сделав медленный вдох, я склонил голову, пряча бурю в глазах. «Такой талант не должен находиться в двусмысленном». В зависимом положении, — продолжила Мария Федоровна, словно вынося вердикт, — это вредит и искусству, и душе. Я поговорю с князем. Полагаю, он будет рад помочь вам открыть собственную мастерскую в столице под достойной вывеской. Она сделала паузу, ее взгляд стал пристальным, испытывающим. Или добавила она ее голос стал обволакивающим как теплый плед в который хочется закутаться и уснуть вы можете остаться здесь в гатчине под моим личным покровительством я предоставлю вам лучшее помещение любые материалы здесь вас никто не тронет и не будет докучать суетными заказами вы сможете творить в тишине и покое вот и ловушка Искушение, от которого, по ее расчетам, я не должен был отказаться. Сменить одну оправу на другую, более дорогую, с более надежной закрепкой, из которой камень уже никогда не вырвется. Из клетки Аболенского еще был теоретический шанс сбежать, из клетки самой императрицы — никогда. Я поднял на нее глаза». «Ваша милость безгранична, ваше императорское величество!» произнес я, и, надеюсь, в моем голосе прозвучала искренняя благодарность. «Но, боюсь, я не смогу принять ваше щедрое предложение!» Она удивленно вскинула брови. Впервые за весь день на ее лице отразилось настоящее неконтролируемое чувство. «Поясните?» «Тишина и покой губительны для моего ремесла» меня понесло. Мое вдохновение рождается из шума и суеты столицы, из грохота экипажей, криков торговцев, из блеска и нищеты, что живут там бок о бок. Мои творения — это отражение жизни. А здесь, в этом прекрасном и умиротворенном месте, боюсь, моя душа уснет, и руки забудут свое дело. Она долго смотрела на меня, и я не мог понять, что отражается на ее лице — разочарование, уважение к дерзости или просто анализ. Оставалось надеяться, что она оценит не только мою смелость, но и правоту. Пауза затянулась. Я приготовился к чему угодно — к гневу, приказу удалиться, обвинению в неблагодарности. Но вместо этого она отвернулась и несколько мгновений смотрела на серую, подернутую рябью гладь озера. Тогда она задумчиво произнесла «Суета столицы! Вы лукавите, мастер!» Медленно повернувшись ко мне, она позволила себе едва заметную, чуть горькую усмешку. «Не суета вас манит, а свобода и возможность построить там нечто свое». Не так ли? Вот так. Она видела меня насквозь. Эта мудрая женщина, которая тоже провела всю жизнь в такой же золотой клетке, мгновенно распознала во мне такого же пленника. Между нами протянулась незримая нить, нечто большее, чем отношение монарха и подданного понимание. Она оценила ход и не обиделась, что важно. Я понимаю повторила она и вздохнула. «Я позвала вас не для того, чтобы предложить почетное заточение, мастер Григорий». Ее лицо снова стало серьезным. Передо мной явился государственный деятель, несущий на своих плечах неподъемный груз. «Вы, должно быть, знаете» — ее голос стал тише, почти заговорщицким, «что я была и остаюсь противницей союза с этим корсиканцем». Я считаю Тильзитский мир унижением для России, предательством памяти тех, кто сложил свои головы под прейси Шейлау. Она говорила это мне, безродному мастеру, с откровенностью, от которой у любого придворного закружилась бы голова. Но мой сын, она на мгновение замолчала, подбирая слова, в этом молчании смешались и гордость, и боль. Он император. И он принял решение, как он верит, уберегло Россию от еще более разорительной войны. Я не могу не соглашаться с ним, как вдова Павла Петровича. Я обязана поддержать его, как мать. Сейчас, когда недовольны и старая гвардия, и английские интриганы, и московское купечество, он не должен чувствовать себя одиноким. Подавшись вперед, Она впилась в меня взглядом. Я хочу преподнести ему дар. Жест, символ, нечто, что без слов скажет ему о моей вере в него и в будущее России, несмотря на все наши разногласия. Это должно быть нечто особенное, личное. Я перебрала в уме сотни вариантов, и все они бездушные драгоценности. Но увидев вашу работу, ваш письменный прибор, я поняла, что только вы, только вы можете почувствовать и воплотить эту идею. Она замолчала. Да уж, вот это масштаб. В будущем я бы с легкостью согласился. Технологии позволяют сделать все, что угодно, только и успевай придумывать. Но сейчас, при нынешнем развитии техники, это будет самый сложный заказ в моей жизни, заказ от самой императрицы идеологический, создать вещь, которая должна примирить мать и сына, укрепить дух государя и, возможно, повлиять на ход истории. Это был призыв, и мозг, опережая волю, уже начал просчитывать детали, сроки, риски. А почему, собственно, нет? Такой шанс выпадает раз в жизни, и только идиот за него не ухватится. «Подумайте, мастер», — заключила она. «Любые материалы, любые средства будут в вашем распоряжении. Ваша фантазия — единственный предел». Откинувшись на спинку стула, она прищурилась. «И я позабочусь», — добавила она, и эти слова были главным блюдом этого завтрака, «чтобы вам никто не мешал в вашей работе». Иногда самый большой вред таланту наносят не враги, а друзья, которые слишком крепко его обнимают. Эта фраза была приговором для Аболенского. Невидимые путы, связывавшие меня с тихим звоном, лопнули. Теперь я должен был ответить. Поднявшись, я заставил себя посмотреть ей прямо в глаза. Задача такой сложности — это честь для любого мастера. Но создать вещь, которая должна говорить с душой государя, — это ответственность. Я принимаю ее, ваше императорское величество. После короткой паузы я добавил чуть склонив голову. И я благодарен за ваше доверие. Для подобной работы оно необходимо. Моя запинка не осталась незамеченной. Легкий, едва заметный кивок был ее ответом. Аудиенция окончилась, мы медленно пошли обратно к дворцу. Тишина стала другой, наполненной мыслями. Я ожидал, что мы так и дойдем в молчании, но на полпути она неожиданно спросила. «Как вы работаете, мастер? Что вам нужно в первую очередь, чтобы приступить? Деньги? Материалы?» Она спрашивала не из праздного любопытства, а как управляющий проектом, желающий понять технологический процесс. «Сначала идея, Ваше Величество», — ответил я, глядя на ровную линию горизонта, где парк сливался с небом. «Мне нужно понять характер государя. Не то, каким его видят при дворе, а то, каким он является наедине с собой. Его устремления, его сомнения. Дар должен говорить с ним на одном языке, иначе он останется просто красивой безделушкой». Она остановилась и посмотрела на меня с еще более глубоким интересом. «Вы мыслите не как поэт», — констатировала она. «Что ж, я помогу вам. Я велю передать вам некоторые бумаги из личного архива моего сына. Возможно, они подскажут вам верный путь». У самых дверей салона, прощаясь, она коснулась кончиками пальцев малахитовой чернильницы, стоявшей на столике. Надеюсь, в будущем вы создадите для меня еще что-нибудь в этом стиле. Я склонился в поклоне. А почему бы и нет? Я обязательно постараюсь удивить вас снова, ваше императорское величество. Впервые за всю нашу встречу она рассмеялась. Ах, какой дерзкий! Я запомню эти слова, мастер, и буду ждать. Меня проводили к той же карете. Пока закладывали лошадей, я увидел, как посадовая аллея от озера к дворцу почти бегом спешат слуги, а затем и сам Оболенский. Его вызвали на разговор. Усевшись в карету, я стал ждать, глядя на тяжелую дубовую дверь дворца. Десять минут показались вечностью. Наконец дверь распахнулась, на крыльцо вышел оболенский Никогда я не видел его таким. Лицо было не просто злым, оно стало чужим. Привычная холеная маска исчезла, под ней проступило нечто незнакомое и уродливое. Он не шел, он нес себя, как несут хрупкий сосуд, до краев, наполненный кипящей смолой. Молча, не глядя на лакеев, он подошел к карете и сел напротив. Дверца с глухим стуком захлопнулась, отрезая нас от мира. Он смотрел сквозь меня. Для него я был причиной публичного унижения, его личным врагом. Передо мной сидел, уже не покровитель. Враг? Плохо, очень плохо. Радовало только, что в Гатчине у меня появился союзник. Весы качнулись. Карета тронулась, увозя нас обратно в Петербург. Глава 16. Октябрь 1807 года. Каждый скрип рессор и удар копыта по дороге отдавался в ушах. Аболенский, упорно глядя в окно на проплывающую мимо серую хмарь, видел не деревья и поля, а руины своего тотального контроля надо мной. Время от времени его челюсть дергалась, и на меня падал короткий пронзительный взгляд, полный такого холодного бешенства, что хотелось пожать плечами. Секунда, и он снова отворачивался, а рука сжимала эфес шпаги до побелевших костяшек. Я же хранил внешнее спокойствие, а что я мог ему сказать? Любое слово, даже самое невинное, прозвучало бы сейчас девкой. Князя бесило собственное бессилие, а не мое везение. Привыкшие дергать за ниточки, он сам оказался марионеткой в руках женщины, чья воля была законом, а я, его уникальная игрушка, фигурой, сломавшей механизм игры. Ни наказать, ни продать он не мог, и это унижение, очевидно, сжигало его изнутри. Чтобы отвлечься от этой ситуации, я нырнул в единственное место, куда он не мог за мной последовать — в лабиринты своей памяти. Итак, заказ для государя. Жест поддержки от матери. Понять душу государя. Императрица обещала бумаги, но некоторые идеи можно и набросать. Отгородившись от князя, я мысленно потянул за нужную ниточку в своем сознании, пытаясь выудить все, что знал о человеке по имени Александр I. Сфинкс. Банально. Он был сложнее. Актер на троне, воспитанник республиканца, ставший самодержцем. И над всем этим несмываемое пятно мартовской ночи 1801 года. Убийство отца. Этот грех, этакая вечная вина, была камертоном, на которое отзывалась его душа. Всю жизнь он метался между попыткой искупить содеянное и отчаянной жаждой славы. Что мог ценить такой человек? В памяти тут же всплыла история, когда-то вычитанная в монографии о драгоценностях Романовых, о его отце, Павле I. Незадолго до смерти тот заказал для себя шляпу, усыпанную бриллиантами, стоимостью в годовой бюджет небольшой европейской страны. Павел обожал эту безвкусную кричащую вещь, видел в ней символ абсолютной власти. А молодой Александр, глядя на отца в этом сияющем чудовище, по воспоминаниям современников, испытывал жгучий невыносимый стыд. Так. Правило первое. Никаких бриллиантов, никакой показной роскоши. Для него это символ отцовского безумия. Тогда что? Я заставил память работать на полную мощность. Благо последние события и сама встреча с императрицей впрыснули достаточно адреналинов в кровь. В уме, словно старатель, промывающий тонны песка в поисках золота, я перебирал экспонаты оружейной палаты, сокровища Эрмитажа, пытаясь нащупать его личный вкус, тайную страсть. И внезапно из глубин сознания выплыл образ — Камея Гонзага. Я почти ощущал ее на ладони, прохладную, тяжелую, совершенную. Двойной профиль египетского царя Птолемея II и его жены-сестры Арсенои, вырезанный из трехслойного сардоникса. Мастер играл с цветом камня, как живописец, молочно-белые лица на дымчато-голубом фоне, а под ними темный, почти шоколадный слой, создающий невероятную глубину. Эта вещь была трофеем. Одним из сокровищ, которые Наполеон вывез из Италии и подарил своей Жозефине, сделав жемчужины ее коллекции в Мальмезоне. История ее приобретения — почти анекдот, который шепотом рассказывали друг другу антиквары. Оказавшись в Париже после разгрома Наполеона, молодой русский император устроил за Камею настоящую дуэль на кошельках. Он не торговался просто назвал сумму, от которой у бывшей императрицы перехватило дыхание. Он выкупал часть истории, демонстративно забирая у побежденного врага то, что тот считал своим. Главный вопрос – почему? Ради чего были заплачены баснословные деньги? Не просто потому, что Птолемей был царем, он был воином, расширившим пределы своего царства, меценатом, основавшим Великую Александрийскую библиотеку и, главное, наследником дела Александра Македонского, тески самого русского императора. В этом камне Александр видел отражение собственных амбиций, свою мечту о просвещенной могучей империи. Примеряя на себя этот античный профиль, он искал в нем подтверждение собственного величия. И тут схема в моей голове наконец замкнулась. Вот оно. Второе правило. Говорить с императором нужно на языке вечности, а не на языке денег, власти, истории и наследия. Подарок для него – артефакт. Предмет, который можно поставить в кабинете рядом с бюстом Цезаря и той самой камеей, и он не будет выглядеть чужеродным. Вещь, которая сама станет историей и через 200 лет вызовет у моих потомков антикваров такой же священный трепет. И третье. Его тайная, почти маниакальная страсть. Фалеристика. Наука о бординах и знаках отличия, обо всем, что в металле и эмали воплощает идею служения и доблести. Для большинства придворных это побрякушки, ступеньки в табеле о рангах, для него же священное действие. Я живо представил его, склонившегося при свете свечей над листом бумаги, где рука самодержца выводила эскизы орденских звезд, вникая в каждую деталь, в ширину ленты, оттенок эмали, количество лучей, Это инструмент управления армией, способ отделить истинную, политую кровью доблесть от паркетной лести. Мне кажется, эта его одержимость родилась из отвращения. Его отец, Павел, превратил высший рыцарский символ Европы, Мальтийский орден, в придворный маскарад, раздавая кресты направо и налево, фаворитам, интриганам, бездарным чиновникам, Всплыл в памяти анекдот о том, как Павел пожаловал Командорский крест камердинеру за удачно поданную табакерку. Священный символ, за который рыцари веками отдавали жизни, стал игрушкой, модным аксессуаром. Александр, с его обостренным чувством долга и почти болезненным стремлением к порядку, видел в этом профанацию, кощунство. Взойдя на трон, он вернул орденам их истинный воинский дух. Именно поэтому при мысли о нем перед глазами вставала не корона, а она, звезда ордена Андрея Первозванного, идеальная холодная синяя эмаль, на которой горел косой крест. Да, она была усыпана лучшими бриллиантами, однако для Александра это была не демонстрация богатства. Бриллианты здесь служили краской. Светом они символизировали неземное сияние, божественную благодать, осеняющую того, кто служит империи верой и правдой. Не драгоценность, а высший знак служения, материальное воплощение идеи. И в этом вся суть. Вот оно, третье правило. Материал должен служить идее, а не доминировать над ней. Я открыл глаза. Карета уже громыхала по улицам Петербурга.